глава 20 множество обвинений и взаимных упреков Мэри отказалась обсуждать произошедшее мы продолжили уборку в комнатах и я всегда чувствовал на себе ее взгляд так что не могла не то что искать что-либо а даже лишний раз шевельнуться я попробовала хотя бы осмотреть комнаты но даже это оказалось затруднительно Мэри следила за мной точно ястреб Единственное, что я обнаружила, так это, что у мистера лысова очень большой размер ноги, и на прикроватном столике у него лежит щетка для волос. Боюсь даже представить, что он может с ней делать. Четверо других мужчин расставили в комнатах фотографии своих семей. У мистера Низкого была молоденькая жена и двое ребятишек неопределенного пола, а жена мистера Носа была примерно его возраста, но по-прежнему весьма миловидна. Также он оказался отцом троих мальчиков. Мистер Борода двоих сыновей уже вырастил, фотографию его жены пересекала траурная лента. Вдовец. Мистер Министр держал у кровати фотографию юной прелестной жены и четырех детишек разных возрастов, которых она в силу возраста никак не могла родить, значит, вторая жена. Когда мы закончились делами и шли обратно к лестнице, Мерри остановилась. — Рори и Сьюзан я ничего не скажу, но буду за тобой следить, и если мне покажется что-то подозрительным, сразу пойду к ним. — Мэри мы уже сто лет друг друга знаем, ты не можешь считать меня воровкой. — Я знаю, что видела, — твердо заявила Мери, потом лицо ее немного смягчилось. — Я не считаю, что в обычных обстоятельствах ты бы поддалась искушению, но, Господь свидетель, ты многое пережила. рубку в памяти я сделаю и буду следить за тобой ради твоего же блага. После короткой внутренней борьбы я все же выдавила, постаравшись, чтобы голос звучал робко. Спасибо, Мери, этого больше не повторится. Конечно, нет, согласилась Мери и быстро обняла меня. Мы дошли до кухни, откуда я отправилась в кабинет Рори. Мери считает меня воровкой, с порога начала я, входя без стука в комнату, где Рори утюжил запоздавшую газету. и объяснила по порядку, что случилось. — Так все-таки дело в Кильском канале, — нахмурился Рори. — Да, но что же мне делать с Мери? Я же не могу сказать ей правду. — Это ты предложила Бертрому затею с гуляниями? — потемнев лицом, вопросом на вопрос ответил Рори. — Нет, он сам решил. Решил, что хорошее вино Ричарда развяжет языки. — Надеюсь, результатом он доволен. — А что случилось? — «Чего только не случилось», — кисло отозвался Рори. «Тот, кого Мери называет мистер Борода, почти всю ночь хныкал и жаловался». «Он вдовец», — пояснила я. «И могу предположить, овдовел недавно. Я ему сочувствую, но что делать дворецкому, когда человек в рыданиях падает перед ним на пол? И что ты сделал?» «Притворился, что не замечаю его расстроенного состояния и предложил принести ему какао». «Тоже решение», — признала я. Рори хмыкнул. Но когда Бертром начал петь и изображать девочек из хора, я сам чуть не заплакал. Судя по всему, из-за маленького роста женские роли в школьных постановках отдавали ему. «Наверное, он очень много выпил. Я решила сохранить эту картинку в памяти и вернуться к ней в более приятное время». Рори хмыкнул снова. «Также надеюсь, что человек я достаточно терпимый, но от истории твоего мистера Низкого... У мистера лысова волосы бы дыбом встали. — Каких историй? — Непристойных. В твоем присутствии повторить не могу. — Что поделать, джентльмен? — пожала плечами я. — Ничего благородного в этих людях нет, а что до драки в саду. На этом моменте я объявил Бертрому о своем желании оставить пост дворецкого Ричарда Степплфорда и ушел к себе. — А кто с кем подрался? — Мне показалось, что участвовали все, но, смотрю, мое увольнение у тебя вопросов не вызывает. — Я решила, что ты это сказал сгоряча. Гости, вне всяких сомнений, своим поведением перешли черту, и ты не должен разбираться с последствиями. Уверена, Бертрон поймет, что ты не всерьез. — Но я серьезно, — возразил Рори. — Серьезнее некуда. Нас прервал стук в дверь, и в проеме показалась головка Мери. «Инспектор Уокер хочет видеть мисс Сент-Джон прямо сейчас», — передала она. «Иди», — кивнул Рори. «Чем быстрее все это закончится, ну, тем быстрее закончится». Мери странно на нас посмотрела, и я вышла ни слова не говоря. Мистер Уокер сидел в одном из кресел у камина. Сержант, опрятный темноволосый мужчина среднего роста, стоял у него за спиной с открытым блокнотом в руках. Деревянный стул с высокой спинкой приготовили для меня, и удобным он не выглядел. Инспектор Уокер, от мысков от полированных туфель до кончиков коротко стриженных светлых волос, представлял собой образец стиля и этикета. Костюм сидел на нем превосходно и, судя по всему, стоил куда дороже, чем мог позволить себе полицейский. Да и речь выдавала его происхождение из высшего общества. В том, что он полицейский, я не сомневалась, хотя подозревала, что для расследования этого дела не случайно выбрали именно его. «Прошу, присаживайтесь, мисс Сен-Джон», — указал он на стул. «Как я понял, именно вы показали, где найти тело». Я молчала и ждала вопроса, но инспектор Уокер просто внимательно смотрел на меня ясными серыми глазами. «Рассчитывал, что я признаюсь?» «Да нет, что за нелепость!» Обернувшись, инспектор что-то тихо сказал сержанту, и тот начал писать в блокноте. Подавив инстинктивное желание как-то шевельнуться и сменить позу, я мысленно поблагодарила матушку за ее уроки. Спустя, как мне показалось целую вечность, инспектор Уокер спросил. «Как вы узнали, где искать тело?» «Мэри, то есть Мэри, горничная объяснила, как и где его нашла». И вы, хотя и родом не отсюда, сразу же узнали это место? Озеро довольно большое, мимо него сложно пройти. Я прикусила язык. И почему я так нервничаю? В самом деле, — ровным тоном произнес Уокер. И, соответственно, периферия у него значительная. Периферия, значит... Я знаю, что это означает, — прервала его я. Но, несмотря на потрясение, Мери очень четко описала берег. Кроме того, это не первый мой визит в охотничий домик. «Так как я понимаю, имело место весьма непростое путешествие в деревню, во время которого вы встретили монстра, или то был немецкий шпион», — изогнув бровь, уточнил инспектор. «Не знаю, кто это был, но меня точно преследовали», — сказала я. «И признаюсь, данное происшествие встревожило меня. Возможно, воображение сыграло со мной злую шутку». «Истеричной барышней вы мне не кажетесь», — заметил окер. «Но, вероятно, вас беспокоило что-то еще?» «Понятия не имею, о чем вы говорите», — холодно ответила я. «Я имею в виду», — склонившись ближе, доверительным тоном сообщил мистер окер, «Убийство мисс Флауэрс». Я подскочила на стуле, едва его не опрокинув. «Вы, должно быть, шутите!» «Друзья говорят, что чувство юмора у меня нет совсем». Откинувшись обратно на спинку кресла, возразил он. «И зачем же мне вредить, мисс Флауэрс?» «Вот и я себя о том спрашиваю». «И что вы себе отвечаете?» Даже я сама услышала, как ядовито прозвучал вопрос. «Ну, упомянутая леди, как мне говорили, несмотря на свое низкое социальное положение, сумела поздняться в обществе, в то время как вы, судя по всему, опустились. Ревность — вот вам и мотив». — Мне не понравилось, что он угадал мое настоящее происхождение с такой легкостью. — Маловероятно. — Возможно, — склонил голову на бок инспектор, — но при определенных обстоятельствах чувства могут взыграть. К примеру, когда вышеназванная леди вела себя оскорбительно по отношению к вам и даже угрожала добиться увольнения вашей лучшей подруги. — Чего не произошло, — напомнила я. Мистер Уокер продолжил, как ни в чем не бывало, будто и не услышав меня. также мотивом мог быть роман дворецкого Маклеода, да? Спокойной!» Тут он помедлил. «И роман с вами, который он прекратил!» «Как вы смеете!» — вскричала я, вскакивая на ноги. «Мистер Маклеод не имеет никакого отношения к мисс Флауэрс!» «Может и так, а может и нет. Но какое-то время вы так думали!» — Мотив получается весьма убедительным, верно, сержант? — Судя по моему опыту, брошенные женщины очень опасны, — ответил сержант. — У вас должно быть большой опыт, не так ли? — снисходительно холодным, как я надеялась, тоном поинтересовалась я. — Вы правы, мисс, — ответил он. — Недавно только закончил дело именно с такой женщиной. На следующей неделе ее повесят. Нда-с.